Йозеф Хеллер Поправка 22 Читает Игорь Богданов Моей матушке, жене Шерли и детям Эрике и Теду Была только одна поправка Поправка 22 Остров Пьяноса расположенный в Средиземном море на 8 миль южнее острова Эльба, безусловно, чересчур мал, чтобы вместить описанные события. Как и окружающая обстановка, персонажи романа тоже вымышлены. Глава 1. Техасец. Ясариан полюбил Капеллана мгновенно, с первого взгляда и до последнего вздоха. А в госпиталь он попал из-за болей в печени, хотя до желтухи его болезнь не дотягивала. Не дотягивала к явному замешательству врачей, да и все тут. Если бы она обернулась желтухой, они принялись бы ее лечить. А Если бы сошла на нет, отправили бы Ясариана обратно в часть. Но желтуха не проявлялась, а Ясариан не поправлялся, и это решительно сбивало их с толку. Каждое утро они делали обход. Трое деловито-серьезных врачей с уверенными речами и растерянными глазами в сопровождении деловито-серьезной мисс Даккет, одной из палатных сестер, которая недолюбливала Кессариана. Изучив температурную карточку на спинке его госпитальной койки, они со скрытым нетерпением осведомлялись, как он себя чувствует. Их, видимо, раздражал его ответ, когда он говорил, что, мол, по-прежнему. «И стула не было?» — вопрошал врач в чине полковника. Ясариан отрицательно качал головой. Врачи переглядывались. «Дайте ему еще одну таблетку». Мисс Дакет заносила распоряжение в свой блокнот и перемещалась вслед за врачами к следующей койке. Все палатные сестры недолюбливали Яссаряна. Печень у него уже прошла, но он предпочитал об этом помалкивать, и врачи вроде бы ни о чем не догадывались. Они, впрочем, догадывались, что со стулом он их дурачит, облегчаясь уборной тайком и украдкой. Яссариану нравилась госпитальная жизнь. Кормили тут вполне сносно и еду ему приносили прямо в палату. Больным полагалась дополнительная порция мяса, а когда наступала послеполуденная жара... Им давали холодный фруктовый сок или шоколадный напиток. Кроме врачей и сестер, никто здесь не досаждал Яссаряну. По утрам он, правда, трудился часок-другой, как военный цензор, зато уж потом с чистой совестью мог валяться на койке до самого вечера. Ему вольготно нажилось в госпитале, причем выписки он ничуть не боялся потому что температура у него устойчиво держалась градуса на полтора выше нормы. Ему было даже вольготнее, чем Денбору, который грохал со временами в обморок, чтобы и его кормили прямо в палате. А так ведь и морду расшибить недолго. Решив проболеть до конца войны, Яссариан написал всем своим знакомым, что попал в госпиталь, но почему утаил. А потом его осенила блестящая идея. Он сообщил знакомым, что ему предстоит выполнить опаснейшее боевое задание. «Объявлен набор добровольцев. Риск смертельный. Но ведь кто-то должен решиться. Я черкну вам пару строк, как только вернусь». И с тех пор он больше уж никому не писал. Офицеры содержались в госпитале отдельно от унтер-офицеров и солдат, а по утрам досматривали их письма. Это была нудная работа, поскольку солдаты американской армии, как с досадой убедился яссарян, жили едва ли менее уныло, чем офицеры. Ему стало скучно в первый же день. Чтобы развлечься, он начал придумывать цензорские игры. «Смерть определением», — решил он однажды, и принялся вымарывать из писем, которые проверял все прилагательные и все наречия. На следующий день он объявил войну предлогом, а потом его посетило высокое вдохновение, и он решил оставлять в письмах только предлоги. Листки с разрозненными закорючками предлогов обретали подспудный внутренний драматизм, а сообщения становились гораздо универсальней. Когда и это ему надоело, он начал вычеркивать обращение и подпись, но текст письма оставлял нетронутым. А однажды, тщательно выморов текст, оставил только зачин «Дорогая Мэри» и внизу приписал «Тоскую по тебе безумно». Это Тапмен, капеллан ВВС США. Тапмен был их полковым священником. Когда игры с письмами ему приелись, он занялся конвертами, начал вычеркивать адреса и фамилии, изничтожая, словно Всевышний, «беспечным росчерком пера отдельных людей и целой семьи, дома, улицы, города и штаты». Поправка 22 предписывала, чтобы на каждом досмотренном письме ставилась фамилия цензора. Большинство писем Ясариан теперь просто не читал, только ставил на них свой росчерк. А прочитав письмо, назывался «Вашингтоном Ирвингом» или для разнообразия «Ирвингом Вашингтоном». Вскоре его цензурные выморки на конвертах привели к самым серьезным последствиям, заставив слегка взволноваться некие высочайшие военные сферы. И это легкое волнение выплеснуло к воротам госпиталя тайного агента военной прокуратуры из отдела по борьбе с преступностью. Агент ОБП, или в просторечии ОБПшник, водворился в офицерской палате как новый пациент по желанию свести знакомство с Ирвингом или Вашингтоном и нежеланию досматривать письма, он отказался от этой унылой повинности на второй день. Все сразу же поняли, кто он такой. А вообще-то палата у них подобралась на славу. Ясариан и Денбор никогда еще, пожалуй, в такой не лежали. Их соседом был, во-первых, 24-летний капитан, с жидкими золотистыми усиками, летчик-истребитель, сбитый прошлой зимой над Адриатическим морем и даже не простудившийся. Сейчас-то стояло лето, но капитан, которого больше не сбивали, утверждал, что у него грипп. Справа от Ясариана обессиленно покоился, всегда на животе, обомлевший офицер с малярийной инфекцией в крови и укусом комара на заднице. За проходом стояла койка Денбора, а возле Денбора лежал артиллерийский капитан, с которым Яссарян отказался играть в шахматы. Игроком-то артиллерист был очень сильным, так что всякая партия превращалась у них в хитроумный поединок, хитроумный до идиотизма, как сказал Яссарян, когда отказался с ним играть. А еще в их палате обретался образованный техасец выглядевший героем цветного фильма. И патриотическое чутье подсказывало ему, что состоятельный, то есть достойный человек должен иметь на выборах больше голосов, чем какой-нибудь бродяга, мошенник, недоумок, атеист или, допустим, шлюха. То есть люди несостоятельные, а стало быть, и недостойные. В тот день, когда к ним в палату принесли Техасса. Ясарян деловито выламывал из писем смысловую основу. Это был самый обычный по-госпитальному бестревожный и жаркий летний день. Жара, тяжкой ладонью придавившая крышу, глушила все мирные дневные звуки. Денбор неподвижно лежал на спине, уставившись, будто кукла в потолок. Он усердно удлинял время жизни. Он добивался этого, углубляя скуку. Он так успешно удлинял время жизни, что казался я Сариану мертвым. Техасца положили на койку, и вскоре он обнародовал свои взгляды. «Во-во!» — стремительно привскочив, гаркнул Денбар. «То-то я думал. Чего, думаю, нам не хватает? Не хватает, да и все тут. А теперь, значит, понял». Он шмякнул кулаком по ладони и удовлетворенно заключил. «Патриотизма у нас нету». «Верно!» – гаркнул ему в ответ Яссарян. «Верно, верно и верно! Дедовы капиталы, да свои домашние причиндалы – вот что все защищают! А кто, спрашивается, защищает достойных людей? Кто воюет за их голоса? Нет у нас патриотизма, и даже матриотизма нету!» «Ай, наплевать!» – безучастно сказал младший лейтенант, лежащий слева от Яссаряна. Высказавшись, он перевалился на другой бок с намерением уснуть. Техасец оказался редкостно благородным, благодушным и благонравным. Дня через три его уже никто не мог выносить. При встречах с ним зуд унылого раздражения охватывал человека, словно въедливая чесотка спинного хребта, и все шарахались от него. Все, кроме солдата в белом, у которого не было выбора. Солдат этот был водворен к ним в палату контрабандой под покровом ночной темноты, и они увидели его только утром. Горизонтальный гипсово-марлевый кокон и четыре странные конечности, задранные к потолку с помощью свинцовых противовесов, угрожающие застывших в воздухе над неподвижным туловом. Конечности казались лишними, особенно задние. А в гипсовую оболочку передних, с внутренней стороны на уровне локтей, были вставлены два шланга, по которым из прозрачного сосуда струилась вниз прозрачная жидкость. Между задними конечностями, там, где они отходили вверх от бедер, в гипс была вмонтирована цинковая трубка, изогнутая плавной дугой и нисходящая к полу. Недалеко от нижнего ее среза к ней примыкали две резиновые для дренажа почек. Объединенные таким образом отходы стекали в прозрачный сосуд, стоящий у койки на полу. Жизненный процесс длился непрерывно. И когда верхний сосуд пустел, а нижний наполнялся, их быстро и неприметно меняли местами. Общую стерильность солдата в белом нарушало одно единственное темное пятно. Размухренное отдыхание, дыхания отверстие над ртом. Солдат в белом лежал возле техасца, и тот, сидя боком на своей койке, весь день благожелательно журчал, растягивая слова с приятной линцой американских южан. Его не смущало, что собеседник молчит. Температуру мерили два раза в сутки. Ранним утром и под вечер сестра мисс Креймер входила в палату и, неторопливо двигаясь от койки к койке, наделяла каждого больного градусником – Солдату в белом она вставляла градусник туда, где под размухренной дырой в марлевой маске предполагался рот. Потом мисс Креймер возвращалась к двери и делала второй обход, записывая температуру в карточке. И вот однажды, глянув на градусник, вынутый из рта у солдата в белом, она обнаружила, что солдат умер. «Убийца!» — негромко проговорил Денбар. На губах у техасца появилась неуверенная улыбка. «Душегубец!» — пояснительно обронил Яссариан. «О чем это вы, ребята?» — с беспокойством спросил техасец. «Ты убил его!» — сказал Денбор. «Погубил душу живую, добавил Яссариан. «Да вы просто спятили, ребята!» — пробормотал отпрянув техасец. «Ты убил его!» — повторил Денбор. «Я слышал!» «Как ты его приканчивал», добавил Яссариан. «Ты убил его, потому что он черномазый», сказал Денбор. «Вы просто спятели, выкрикнул техасец. «Нету здесь никаких черномазых. Их содержат отдельно». «Сержант положил его сюда тайком», сказал Денбор. сержант он ведь красный», пояснил Яссариан. «И ты это знал», заключил Денбор. Младшему лейтенанту Левому соседу Йоссариана было наплевать на солдата в белом. Ему на все было наплевать, и он обычно молчал, а если и заговаривал, то исключительно, чтобы выразить вслух свое раздражение. Накануне встречи Йоссариана с капелланом в госпитальной столовой взорвалась казовая печь, и огонь мигом охватил одну из деревянных стен. По госпиталю медленно поползла волна удушливого жара. Даже в палате на футов за 300 от столовой, слышался рев пламени и сухой треск полыхающих досок. Минут через 15 с аэродрома приехали аварийные машины, и пожарные больше получаса не могли одолеть разбушевавшийся огонь. А когда победа была близка, небо над госпиталем привычно взбухло монотонным гулом бомбардировщиков, которые возвращались с очередного задания, и бойцы аварийной команды, торопливо скотав пожарные рукава, умчались в освояси, чтобы быть наготове, если какой-нибудь самолет грабанется при посадке и вспыхнет. Все самолеты приземлились, однако, благополучно. Как только последний самолет сел, пожарные ринулись обратно в госпиталь. Когда грузовики одолели подъем, госпиталь стоял на холме, оказалось, что пожар кончился и спустил дух сам по себе, и разочарованные пожарные не отыскав ни одной головешки, которую стоило бы заливать, выпили остывший кофе, а потом долго слонялись по госпиталю, пытаясь утешиться с дежурными сестрами. Капеллан появился на следующее утро. Ясариан был погружен в работу, вычеркивал из очередного письма все, кроме любовных слов. Когда тот сел на стол между койками и спросил его, как он себя чувствует. Сел пришелец бочком на краешек стула, и Яссариан увидел поначалу только капитанские нашивки на вороте его рубахи. Не зная, кто к нему пришел, Яссариан решил, что это новый врач или еще один сумасшедший. «Прекрасно», — ответил он. «Печень слегка пошаливает и со стулом довольно туго, но в общем и целом я чувствую себя прекрасно». «Это хорошо», — сказал капеллон. «Да» сказал Ясарян, это хорошо. Мне хотелось наведаться раньше. Снова заговорил Капилан. Да я неважно себя чувствовал. А вот это плохо, сказал Ясарян. Просто насморк, поспешно уточнил Капилан. А у меня температура, также поспешно уточнил Ясарян. Это плохо, сказал Капилан. Да, сказал Ясарян. Это плохо. Капилан поерзал на краешке стула. Может вам? «Что-нибудь нужно?» – спросил он. «Да нет», – вздохнул я Сариан. «Врачи, по-моему, делают все возможное». «Да нет», – слегка озардевшись, проговорил Капилан. «Я не про это. Я про книги или там сигареты, или, к примеру, игрушки». «Да нет», – отозвался я Сариан. «Большое спасибо. У меня вроде все есть. Все, кроме здоровья». «А вот это плохо», – сказал Капилан. – «Да», – сказал я Сариан, – «это плохо». Капеллан опять немного поерзал. Потом несколько раз огляделся по сторонам, поднял взгляд к потолку и посмотрел на пол. А потом глубоко вздохнул и сообщил. «Лейтенант Нетли шлет вам привет». Яссариана огорчила, что у них есть общий знакомый. Дело, значит, было не только в их обоюдной симпатии. «Вы знаете лейтенанта Нетли?» разочарованно спросил он. «Прекрасно знаю», — откликнулся Капилан. «Он ведь немного того, правда?» Капилан встревоженно улыбнулся. «Вы думаете?» — спросил он. «Я все же не настолько хорошо его знаю, чтобы об этом судить». «Сомневаться тут не приходится», — уверил Капеллана Ясариан. «Он, как и все они, с большим приветом». Капилан веско помолчал, а потом вдруг отрывисто спросил. «Вы ведь капитан Яссариан, я не ошибся?» «Он, нетли плохая наследственность. Он из хорошей семьи». «Простите ради бога», — испуганно сказал капеллан. «Возможно, я совершаю серьезнейшую ошибку. Вы действительно капитан Яссариан?» «Да», — признал Яссариан. «Я действительно капитан Яссариан. Из 256-й эскадрильи?» «Из 256-й боевой эскадрильи» и я не знаю другого капитана Яссариана. Насколько мне известно, я единственный капитан Яссариан, которого я знаю, и больше мне про Яссариана ничего не известно. Понятно, — с несчастным видом сказал капеллан. А если б нас было двое, то возведенные восьмую степень мы составили бы номер нашей эскадрильи, — добавил Яссариан. Это я на тот случай, если вы собираетесь писать про нас символическую поэму. «Да нет», — промямлил капеллан, «я не собираюсь писать про вас символическую поэму». Внезапно ясариан подобрался и выпрямился. Он заметил серебряный крестик на вороте рубахи у своего собеседника. Справа нашивки капитана, а слева крестик. Ему никогда не доводилось разговаривать с капелланом, и он радостно обалдел от подобной возможности. «Так вы, стало быть, капеллан!» Восторженно воскликнул он. В общем, да, откликнулся капеллан. Так вы стало быть не знали, что я капеллан? В общем, нет, сказал я Сарян. Я стало быть не знал, что вы капеллан. Он зачарованно смотрел на собеседника и широко улыбался. Я раньше ни разу не видел капеллана. Капеллан вспыхнул и смущенно опустил взгляд. Это был худощавый человек чуть за тридцать с узким бледным лицом, рыжеватыми волосами и застенчивыми карими глазами. На щеках у него виднились невинные оспинки, следы юношеских прыщей. «Может, он в чем-нибудь нуждается?» — участливо подумал яссарян. «Может, вы в чем-нибудь нуждаетесь?» — участливо спросил капеллан. Яссарян, по-прежнему улыбаясь, отрицательно покачал головой. «Да нет», — сокрушенно сказал он. «У меня вроде есть все, что мне нужно». «Решительно все. Я ведь вообще-то даже и не болен». «А вот это хорошо», — сказал Капилан. Его смутили собственные слова, и, обеспокоенно хихикнув, он прижал к зубам костяшки согнутых пальцев, но ясариан промолчал, и капеллан смутился еще сильнее. «Мне надо навестить всех наших однополчан», С ноткой вины в голосе после паузы выговорил он. «Я скоро опять к вам наведаюсь. Может быть, даже завтра». «А вот это хорошо», — сказал я сарян. «Непременно наведаюсь», — повторил капеллан. «Но только если я и правда вам нужен», — застенчиво опустив голову, добавил он. «Если я не буду вам в тягость, как многим другим». «Не будете», — просияв от любовного расположения, заверил его Яссариан. «Вы очень мне нужны, можете не сомневаться». Лицо Капеллана озарила благодарная улыбка. А потом он украдкой посмотрел на листок бумаги, который все время держал в руке, стараясь, чтобы Яссариан этого не заметил. Пересчитав койки, Яссариан видел, как у него шевелятся губы, Капеллан неуверенно возрился на Денбора. «Вы не скажете?» — шепотом спросил он. «Это лейтенант Денбор?» «Да», — громко ответил яссарян. — «это лейтенант Денбор». «Благодарю вас», — прошептал капитан. «Благодарю вас, вы очень любезны. Мне надо поговорить с ним. Мне надо поговорить со всеми воинами нашего полка, которые попали в госпиталь». «Даже с теми, кто лежит в других палатах?» «Даже с теми, кто лежит в других палатах?» «Будьте осторожны в других палатах, — святой отец предостерег его Яссариан». Это психические палаты. Там полно психов. Меня не обязательно называть отец. Я анабаптист. Будьте осторожны, мрачно повторил я Сарян. И не надейтесь на помощь военной полиции. Там служат бесноватые маньяки. Я бы проводил вас, да сам боюсь их всех до смерти. Безумие заразительно. Наша палата... — Единственное место, где собраны нормальные люди. Единственное место в госпитале, а может, и на всей земле. Капеллан поспешно встал и бачком-бачком отступил от койки Ясариана. Потом смущенно улыбнулся и пообещал вести себя с должной осторожностью. — А теперь мне надо к лейтенанту Денбару, — заключил он. Однако не сдвинулся с места, и вид у него был немного виноватый. Как он, по-вашему? Ничего? Нормальный парень, заверил его ясарин. Уникальный тип, и, что самое замечательное, никакой самоотверженности. Да нет, я не об этом, снова перейдя на шепот, заторопился капилан. Он очень болен. Да нет, не очень. Он и вообще-то не болен. А вот это хорошо, Капилан облегченно вздохнул. Да, вздохнул и это хорошо. «Капеллан!» — воскликнул Денбор, когда тот поговорил с ним и ушел. «Представляешь себе? Капеллан!» «А какова обходительность?» — вопросительно утвердил я Сариен. «Ему, пожалуй, должны дать не меньше трех голосов». «Кто это ему должен?» — подозрительно спросил Денбор. В дальнем углу их палаты за зеленой фанерной ширмой Трудился в поте лица своего на госпитальной койке представительный полковник лет 45, И его каждый день навещала миловидная молодая женщина со слегка волнистыми светло-пепельными волосами. Ни сестра милосердия, ни дамочка из Красного Креста и ни девица из женского вспомогательного батальона. Она, тем не менее, ежедневно приходила в госпиталь на пьяносе. Грациозная молодая женщина в изящных платьях пастельных тонов, нейлоновых чулках с идеально прямыми швами и белых лодочках на невысоких каблучках. До болезни полковник был связистом, но и заболев, трудился буквально с утра до вечера. Получив очередной липкий рапорт о своем внутреннем состоянии, он методично запечатывал его в квадратный марлевый пакет и переправлял на низенький столик у койки в белое ведерко с крышкой. Полковник этот поражал воображение. У него было темное, словно бы из тусклого серебра, лицо, провалившийся рот, впалые щеки и глубоко ввалившиеся, тоскливые, смутные поволокой глаза. Он все время откашливался, негромко, сдержанно, и мешкотно с привычным отвращением прижимал квадратики марли к бесцветным губам. А вокруг волновалось море специалистов, которые специализировались на его недугах, пытаясь определить, в чем же с ним дело. Чтобы увидеть, как он видит, они высвечивали ему слепящими лучами глаза. Чтобы почувствовать, как он чувствует, вгоняли в нервы иголки, а чтобы ощутить его ощущения, на латыни «рефлексы», лупили молотками по локтям и коленям. Психиатр исследовал у полковника психику, психолог – психологию, невропатолог – нервы, лимфатолог – лимфу, кистолог – кисту, а китолог – педантичный, лысеющий доктор из Гарвардского университета, которого загребли на военную службу, потому что у компьютеров призывной комиссии сгорело сопротивление – и доктор биологии стал врачом, пытался обсуждать с ним, хотя он едва дышал, художественность Моби Дика. Словом, обследовали полковника дотошно и всесторонне. У него не было органа, который укрылся бы от внимания врачей. Их все до единого высветили и выследили. Прослушали и прощупали, продезинфицировали и унифицировали, проанализировали и заанестезировали, вскрыли, удалили, умолили и пересадили. Хрупкая, опрятная и стройная, словно тростинка, женщина, сидя рядом с ним на стуле, часто дотрагивалась узкой ладонью до его плеча, а улыбка ее лучилась воплощением царственной печали. Сам он был высокий, худой и сутулый, А встав, сгибался почти пополам и двигался вперед, будто высохший вопросительный знак, медленно, дюйм за дюймом, передвигая по полу подошвы почти не гнущихся в коленях ног. Под глазами у него темнели фиолетовые мешки. Посетительница разговаривала с ним очень тихо, даже тише, чем он откашливался, и никто в палате не знал, какой у нее голос. Да и опустела вскоре палата, потому что их всех разогнал техасец. Первым сломался артиллерист, положив начало массовому исходу. Денбор, Яссариан и летчик-истребитель выписались одновременно. Денбора перестали мучить головокружение. Яссариан окончательно понял, что печень у него совсем не болит, а летчик-истребитель вдруг напрочь избавился от насморка. Исцеление было всеобщим и безболезненным. Сбежал даже невозмутимый младший лейтенант. Меньше чем за 10 дней Техасец вернул их всех на боевые посты к исполнению долга. Всех, кроме ОБПшника, который заразился от летчика-истребителя простудой и подхватил воспаление легких.